Глава тридцать четвертая. Казино. На улице за пыльными жалюзи хлещет дождь. Это сделала Идеру. Кья никогда не устраивала здесь дождь, но теперь ей вроде даже нравилось. Такая погода подходила Венеции. Делала ее похожей на Сиэтл. Идеру сказала, что это место, куда она их привела, это казино. Как я знала, что такое казино, видела их по телевизору, но там они были совсем другие. Большие, многолюдные и сплошь в неоне. А здесь несколько маленьких комнат, облупленные стены и старомодная мебель с золочеными ножками в виде львиных лап. Все проработано во фрактальной технике, так что вроде как даже чувствуешь, как тут пахнет пылью и, пожалуй, парфюмерией. Духами. К я почти не посещала эти модале внутри Венеции, потому что в них было вроде как малость жутковата. Вот на улицах там совсем другие ощущения. Голова Сона, лежавшая на львинолапом столе, снова щёлкнула, как лопнувшим жуком. Она Сона ужала свой образ до минимума. Синий пылающий отстекский череп размером с маленькое яблоко. потому что Кья попросила ее заткнуться и убрать этот зубчатый тесак. Это привело ее в ярость, а может, даже обидело. Но что еще было делать, если Кья хотела послушать, что там скажет Идру? А Сона со всеми этими спектаклями насчет «Сейчас убью всех и зарежу» не давала никому и слова сказать. И именно, что спектакли — это все, потому что в сети люди не могут причинить друг другу никакого вреда. во всяком случае физического. А с ней, с Соной, всегда эти заморочки. Да, я такая, да, я секая. Да я всех вас сейчас. Телси и другие девочки сперва смеялись, но Сона реагировала настолько яростно в словесной, естественно, форме, что теперь они это делают только за её спиной. Я никогда не понимала, для какой такой радости Сона устраивает весь этот цирк. Можно подумать, что у неё расщепление личности. Так что теперь сонно ничего не говорила, только время от времени издавала этот жукохлопающий звук, чтобы Кья не забывала, что она всё ещё здесь и всё ещё злится. А вот Идору говорила, объясняла Кья старое венецианское значение слова казино, что это не огромное вроде гипермаркета, Здания, где играют в азартные игры и смотрят всякие шоу, а скорее что-то вроде этих отелей любви. В смысле, что у людей были дома, где они жили, а были ещё эти казино, маленькие тайные квартирки, рассеянные по всему городу, куда они приходили, чтобы побыть с другими людьми. Странно только, что они мало заботились о своём уюте. Во всяком случае, в этом казино уюта особого не замечалось. хотя Идеру и понаставила уйму зажженных свечей. Она сказала, что очень любит свечи. У Идеру была теперь прическа мьюзик-мастера, и это делало ее похожей на девушку, которая переоделась мальчиком. И ей, похоже, очень понравился его тренч, потому что она время от времени крутилась на каблуке, его каблуке, чтобы полы развивались. И я увидела так много новых мест, сказала она и улыбнулась Так много новых людей и вещей и я тоже начала ну, к я но только он сказал мне что так и будет но всё равно я о себе не представляла что это такое круть верть Посмотрев на всё это я словно выросла А вот как с тобой когда ты путешествуешь ты тоже такое чувствуешь Череп вспыхнул ярким голубым светом и издал резкий малопристойный звук. "Сона", прошипела Кья и торопливо повернулась к Эдеру. "Я ещё не слишком много путешествовала и не думаю, что мне это так уж нравится. А сюда мы пришли, чтобы посмотреть что-то такое, потому что мы не знали, а ты появилась в моём софтвере, а может быть, и на Сонином сайте тоже". А это её встревожило. потому что он у нее секретный. — Это страна с очень красивым небом? — Да, — кивнула к я, — и туда вроде как нельзя проникнуть, если она сама тебя не пригласит. — А я не знала, — смутила Сидору. — Извините, я думала, что могу идти куда угодно, кроме того места, откуда ты пришла. В Сиэтл? муравейник снов, окна, громоздящиеся к небу. Я вижу его, но не могу войти. Я знаю, что вы с ней пришли оттуда, но это там, его там нет. Застенный город? Ну, конечно же, ведь сейчас они с Соной пришли именно оттуда. Мы не там, мы только подключились оттуда. Сона сейчас в Мехико, а я в этом отеле, понятно? И нам бы надо поскорее вернуться, потому что я не знаю, что там сейчас происходит. Синий череп распух и стал сонный, мрачный и надутый. Наконец-то ты сказала хоть что-то осмысленное. И чего вообще разговаривать с этой штукой? Она ведь ничто, чуть усовершенствованная версия этой твоей игрушки, которую она украла и приспособила для своих целей. Теперь, посмотрев на нее, я прихожу к печальному выводу, что Ресса и вправду сошел с ума, запутался в какой-то бредятине. «И ничего он не сошел с ума», — возмутило Сидору. «Мы это чувствуем с ним вдвоем. Он говорил мне, что нас не поймут, во всяком случае сперва, что будет неприятие, враждебность». Но мы же не хотим ничего плохого, и он верит, что в конечном итоге от нашего с ним союза будет только польза. Слушай, ты, синтетическая шелюха, оштерилась Сона. Ты что, нас за дурочек держишь? Мы что, не видим, что ты делаешь? Ты не настоящая. Ты даже меньше настоящая, чем эта имитация затонувшего города. Ты пустое место, и ты хочешь высосать из реза всё реальное. На дне опять Разрасталась грозовая туча, дрожала колючая сияние. Эта девушка, она пересекла океан, чтобы найти тебя и вывести на чистую воду, а теперь её жизнь в опасности. А она даже не понимает, что это ты в этом виновата. Вот такая она у нас дура. Идоров перевела взгляд с он на Кья. Твоя жизнь? Может быть, я зябко передёрнула плечами. Я ничего точно не знаю. «Мне страшно». И Идару исчезла, вытекла из мьюзик-мастера, как краска, не имеющая названия. Мьюзик-мастер щурился на свет двадцати свечей, на лице его была полная растерянность. «Извините, пожалуйста», — сказал он, — «но о чем мы сейчас говорили?» «Ни о чем», — отмахнулась Кья, а затем очки были сняты с ее головы вместе с мьюзик-мастером. венецианским казино и соной, а на пальцах, державших очки, жирно поблескивали золотые кольца, и каждое кольцо соединялось с золотым браслетом золотых часов тоненькой золотой цепочкой и светлые, почти бесцветные глаза. Эдди медленно улыбнулся. Я хотела закричать, но тут другая, не Эдди на ладонь, большая и белая с металлическим запахом, какого-то одеколона закрыло ей рот и нос. И ещё одна ладонь прижалась сверху её плечо, а Эди уронил очки на белый мохнатый ковёр и отступил. Всё ещё глядя ей в глаза, всё ещё улыбаясь, он поднёс палец к губам, сказал: "А затем отвернулся и шагнул в сторону, и к я увидел Масахита, чёрные присоски на его лице и беспрестанно шевелящиеся пальцы. Эди бесшумно приблизился к сидявшему на полу мальчику, вынул из кармана какую-то чёрную штуку, что-то с ней сделал и нагнулся, и тронул этой штукой его шею. Масахико резко дёрнулся, выкинул ноги вперёд, свалился на бок из-за стыл, вытянувшись в струнку и чуть подрагивая. Его рот раскрылся. Одно из присосок упало на пол, вторая, правая, так и осталась на месте. Эди повернулся Взглянул на Кья и спросил: "Где эта штука?"